Недавно нам посчастливилось побывать на презентации нового супертелефона какого-то там от фирмы Samsung. Он двухсторонний, 34 там какой-то мегабайтный. Он качает из интернета всё, что хочешь. Он звучит вообще как Panasonic. Я не знаю, супер-пупер телефон. Вот. А мы порылись в интернете, оказывается, оказывается, наши российские производители не стоят на месте. Они тоже разрабатывают сотовые телефоны. Мы хотим вас познакомить с новым российским Супер телефоном Глошатаи 3301. Что же скрывается под неброским картонным корпусом? Давайте все вместе рассмотрим. Да, давайте раскрываем и посмотрим. Корпус аппарата устроен по принципу матрёшки. Хочешь маленький и стильный телефон? Доставай его из среднего и большого корпуса. Новый телефон оснащён записной книжкой на 200 адресов, привязанной к нему элегантным шнуром. Этот же тонкий оптово-волокнистый провод связывает телефон в случае, если корпус поврежден. Маленький размер дисплея, расположенного... На ребре слехвой компенсируется и увеличивается предлагаемой к телефону линзой с дистиллированной водой диаметром 0,2 м. Встроенная фотокамера телефона комплектуется сменным картриджем на 10 птичка вылетов. Наряду со встроенной камерой есть встроенная открывалка для пива на 3 мегабутылки. 3 МБ, если кто не поймёт. Функция GPS в новом российском телефоне остаётся такой же загадочной, как и в других самых современных моделях. По-прежнему никто точно не знает, что эта функция позволяет делать. Как и положено суперсовременному агрегату, Телефон имеет инфракрасный и гриль порты. Оснащен М-браузером, Б-маузером, интернет-лаузером и все с раузером. Новый литл-кадмиевый аккумулятор подзаряжать не надо. Он автоматически подзаряжается от ударов об асфальт, об стену, об столешницу или об молоток. Телефон также может подзаряжаться от солнечных и обыкновенных батарей на стене. Наряду с функцией полифонии появилась функция колония. Какофании. Кстати, полифонии и какофонии теперь слышны не только при звонке, но и при разговоре. В трубке разговаривают сразу много голосов, причём каждый о своём. Умный SMS-фильтр позволит пользователю избежать получения неприятных сообщений типа: "Что не берёшь трубку? Иди спать, депьёшь. На вашем счету кончились деньги" и тому подобное. Ещё стоит отметить автоответчик На 150 различных автоответов и автопосылальщик на 150 стандартных адресов. И наконец, очень удобная, проверенная новинка это пьяный и матерный голосовой набор. Всем рекомендую. Спасибо, всем рекомендуем покупать новый телефон